День четырнадцать. Тронхейм. Поезд прибыл по расписанию. Я как раз заканчивала работу над очередной картинкой. Устроившись на ночлег настолько комфортно, насколько это возможно, на сидячих местах, мы отправились в Тронхейм и сразу уснули. Ты спишь, а утром оказываешься в другом месте. Красота! Утро началось с завтрака, приготовленного мною в 7.30 в камере хранения. Съев потрясающе вкусные бутерброды с колбасой и выпив по чашке крепкого кофе, мы уже собирались отправиться в путь, но на вокзале встретили мужчину и женщину. Они рассказали, что их обокрали в поезде. Дэн в эту историю не поверил, но я попросила у него 10 крон. А вдруг эти люди действительно в беде? В жизни всякое бывает. Раздобыв в отеле карту города, мы решили пойти в центр и познакомиться с городом поближе. Все в Тронхейме дышало осенью. Деревья, небо, фасады домов и даже мощные тротуары. Серый силуэт центрального кафедрального собора дрожал в оранжево-желтой дымке листвы, будто отражение в воде. Вдоволь нагулявшись на холодном ветру, мы с головой окунулись в культурную жизнь Тронхейма. В одной из церквей давали бесплатный концерт для органа и саксофона. Надо сказать, в здешних церквях посетители всегда встречают радушно. У бездомных есть возможность тут поесть и выпить чашку кофе. Можно даже переночевать на церковной лавке. Концерт был очень хорош. Правда, разглядывая публику, возраст которой был далеко за 40, я подумала, что слово «элдер», указанное в программке, все таки указывало на концерт для пожилых людей ведущий в перерыве между музыкальными композициями что-то долго и довольно монотонно говорил по-норвежски. Один раз саксофонист не выдержал, отобрал у него папку с текстом и прочел все раз в пять быстрее. Зал рассмеялся и зааплодировал. После концерта мы решили своим ходом добраться до музея под открытым небом. Через 45 минут ходьбы в гору мы были на месте. Музей представлял собой реконструированное древнее поселение с аптекой, почтой и телеграфом. Мы заглянули в кабинет зубного врача. Зрелище, скажу вам, не для слабонервных. Бормашина с ножным управлением особенно впечатлила. Прогулявшись по музею, мы отправились на встречу с нашим первым каучсерфером из Норвегии – Мари Воли. На обратной дороге нас начали одолевать голод и усталость. Однако при виде центральной площади в огоньках рюкзак перестал казаться таким уж тяжелым. На автобусе мы добрались до дома. Мари жила на восьмом этаже в квартире с чудесным видом, а приготовленный ей ужин приводил в больший восторг, чем вид из окна. Ужин от Мари. Берем овечий фарш. Коров в Норвегии немного. Обжариваем с чесноком, луком, помидорами и морковью. По-моему, Мари добавила туда еще и шампиньоны. Параллельно варим картошку и делаем из нее пюре. Фарш вместе с грибами и овощами укладываем на противень, а сверху распределяем пюре. Запекаем эту красоту в духовке до золотистой корочки. Вареное брокколи подается в качестве гарнира. Дэн был очень доволен. В Последнее время жизнь не баловала его кулинарными изысками. Зато живот стал подтянутым. После ужина мы лакомились потрясающим ванильным мороженым, пили чай, кофе и проболтали до 12 часов ночи. Несколько раз я сильно напугала Мари, бесшумно возникая у нее за спиной. Делала я это не специально, но пару раз она даже подпрыгнула от неожиданности. Мы купили билеты на поезд в Осло, который уходил завтра вечером, и отправили в стирку вещи. Сытые, и довольны, мы легли на мягкую постель. День оказался наполнен приятными впечатлениями. Наше путешествие длилось вот уже две недели. Казалось, что мы никогда не сможем привыкнуть к смене мест, лиц, природы, погоды. Мы не знали, что ждет нас завтра. Пожалуй, только дождь радовал своим постоянством.